Глава 10 Примечание. Она была замужем за родным братом. Браки между братом и сестрой были в Древнем Египте узаконены. Навоз для отопления. В бедном лесом Египте высушенный навоз и по сей день служит главным видом топлива. Носить твой девичий локон. Отличительным признаком девушки из царствующего дома, а позднее всякой знатной девушки, была прядь волос или косичка, загнутая внизу и свисавшая вдоль щеки. Такую же прядь имеют все изображения бога Гора-ребенка. Снофру, последний фараон Третьей династии, царствовавший в 2780-2680 годах до новой эры, полулегендарный царь, с именем которого связывались представления о героическом прошлом Древнего Египта. Необычайная популярность этого царя подтверждается многочисленными надписями, где неизменно повторяется, что равного ему не было на свете. Монту. «Бог войны», изображавшийся с головой сокола. К сожалению, мы располагаем очень скудными сведениями об этом боге, так как уже в XIX веке нашей эры его храм был снесён и на его месте построен сахарный завод. Во время описываемых событий в доме возничьего Мена тоже царило оживление. Дом этот несколько напоминал дом Паакера, расположенный по соседству, но он был уже не так нов. Пестрая роспись на колоннаде и стенах поблекла, а огромный сад был запущен. Только возле самого дома красовалось несколько клумб с пышно распустившимися цветами. Открытая галерея, где сейчас расположилась Катути со своей дочерью, была убрана с царской роскошью. Здесь были изящные резные стулья из слоновой кости, столы из черного дерева, богато инкрустированные ложа с позолоченными ножками. На столе стояли разнообразные сирийские чаши искусной работы, повсюду блестели красивые вазы с цветами, из алебастровых сосудов струился тонкий аромат благовоний, а ноги утопали в пушистых коврах, устилавших пол. На всех этих, казалось бы, беспорядочно расставленных предметах лежало какое-то особое очарование, в них была невыразимая привлекательность. На ложе, растянувшись, лежала прекрасная Неферт, увлеченная игрой с белой шелковистой кошкой. Стоявшая рядом девушка-негритянка обмахивала ее опахалом. Тем временем мать Неферт Катути, приветливо кивая головой, провожала до ворот свою сестру, и пакера оба они впервые за последние четыре года иными словами со времени женитьбы мена на неферт переступили порог этого дома и казалось старая вражда готова была теперь уступить место сердечному согласию и дружбе когда паакер с матерью скрылись за кустами граната у садовых ворот катути сказала дочери ах разве могли мы мечтать об этом еще вчера «Знаешь, мне кажется, что Паакер все еще тебя любит». Неферт вспыхнула и, легонько ударив кошку веером, укоризненно воскликнула «Мама!». Катутти улыбнулась. Это была высокая женщина с благородной осанкой. Резкие, но очень тонкие черты лица и живые глаза все еще делали ее красивой. На ней было длинное, почти до пола, платье из темной дорогой ткани, сшитое с изысканной простотой. Браслетом, кольцем, ожерельем и брошком, которыми египетские женщины, в частности ее сестра и дочь, так охотно себя украшали, она предпочитала цветы. Одна только простая диадема, знак высокого происхождения, с утра и до вечера украшала ее слишком высокий, но удивительно чистый лоб. Эта же диадема охватывала ее длинные и сине-черные волосы, свободно падавшие на плечи. Катути пренебрегала сложными искусными прическами. Однако все в ее внешности было рассчитано до тонкости. Без украшений, со скромной диадемой, просто одетая, эта царственная особа всюду чувствовала себя уверенно. На нее все обращали внимание, находились подражательницы не только ее одежде, но даже ее жестам и походке. При этом Катути много лет прожила в нужде. Да и теперь у нее почти ничего не было. Она чувствовала себя гостьей в доме зятя и вместе с тем управляла его имениями, а до замужества дочери она вместе с детьми жила в доме своей сестры Сетхен. Она была замужем за родным братом и рано стала вдовой. Из-за своей расточительности и любви к роскоши Он промотал большую часть имущества, пожалованного ему новой династией фараонов. Отец Паакера, зять Катути, принял вдову с детьми как сестру. Она жила в отдельном домике, получала доходы с имения, подаренного ей старым махором, и предоставила зятю заботиться о воспитании ее красивого и заносчивого сына, обладавшего всеми замашками избалованного юнца из богатой семьи. Эти благодеяния старого Паакера были бы унизительны для гордой Катути, если бы она принимала их как милость. Но где уж там. Напротив, ей казалось, что она имеет право на более достойное положение. Она была уязвлена, когда ее легкомысленного сына еще в школе уговаривали избрать серьезную профессию, поскольку в дальнейшем ему приходилось рассчитывать только на собственные знания и силы. За оскорбление считала она так же, когда зять советовал ей быть бережливее и со свойственной ему откровенностью напоминал о ее скромных средствах, о необеспеченной будущности детей. При этом она испытывала какое-то странное удовлетворение. Она от чистого сердца внушала себе, что ее родственники всеми своими благодеяниями не могут загладить наносимые ей оскорбления. Все это, как нельзя лучше, подтверждало то, что человек никому так легко не загорается ненавистью, как своему благодетелю, которому он не может отплатить добром. Однажды, когда зять пришел к ней просить для своего сына руки и ее дочери, она, несмотря ни на что, охотно дала свое согласие. Неферт и пакер росли вместе, и, кроме того, она видела в этом браке обеспечение своей собственной судьбы и судьбы детей. Вскоре после смерти отца Паакера к ее дочери стал свататься возничий фараона Мена, и она отказала бы ему, если бы сам фараон не поддержал своего боевого товарища и любимца. После свадьбы она вместе с Неферт перебралась в дом Мена, а когда он уехал на войну, взялась управлять его обширными имениями, правда, еще при отце Мена, сильно обремененными долгами. Казалось, сама судьба вручила ей в руки средства вознаградить себя за долгие годы лишений, однако она воспользовалась им только для того, чтобы удовлетворить свое врожденное честолюбие. Блестяще снарядив сына, она добилась того, что он был принят в ряды самых знатных молодых колесничьих, а дочь свою окружила царским великолепием. Когда же визир, друг ее покойного мужа, переехал во дворец фараона в Фивах, он стал у нее в доме частым гостем. Эта ловкая и решительная женщина сумела сначала расположить его к себе, а в конце концов стала просто необходимой этому робкому человеку. Воспользовавшись тем, что она, как и Ани, происходила из старой династии фараонов, Катути всячески разжигала его честолюбие, рисовала ему заманчивые картины, о которых он до знакомства с ней не смел даже помыслить, считая их преступными. Стремление визира жениться на Бентонат тоже было делом рук Катути. При этом она надеялась, что фараон... «Откажет Ани, нанесет ему личное оскорбление, и тогда ей удастся толкнуть его на тот опасный путь, который она ему подготавливала». Карлик Нему был послушным орудием в руках своей госпожи, ни единым словом не посвятила она его в свои планы. Он же нередко осмеливался в дерзких словах выразить самые сокровенные ее мысли, получая в наказание лишь легкие удары веером. Не далее, как вчера, он дерзнул сказать, что если бы фараона звали не Рамсес, а Ани, то Катути была бы не царицей, а богиней, ибо тогда ей не только не пришлось бы повиноваться фараону, который ведь тоже принадлежит к богам, а, напротив, руководить им в его делах. Вот и сейчас Катутти не заметила, как покраснела ее дочь, потому что, пристально глядя в сторону ворот, она задумчиво бормотала. И куда это подевался Нему, ведь и для нас, вероятно, есть вести из армии? — Мена так давно не писал, — тихо произнесла Неферт. — А вот и дома правитель Катутти повернулась к вошедшему через боковую дверь служащему и спросила, что тебе? «Торговец Абша требует денег за новую сирийскую колесницу и пурпурную материю». «Продай зерно», — приказала Катути. «Это невозможно, ведь еще не уплачено то, что причитается храму. Кроме того, мы и так уже продали столько зерна, что нам самим едва хватит на хозяйство и на семена». В таком случае расплатись скотом Но, госпожа, мы только сегодня опять продали по Акеру целое стадо, испуганно возразил домоправитель. Как станем мы без лошадей вращать водяное колесо, молотить хлеб? К тому же нам нужен жертвенный скот, молоко, масло, сыр для дома и навоз для отопления. Катути задумчиво посмотрела в пол, затем сказала... «Все равно уплатить надо. Отправляйся в Ермонт и скажи управляющему конным заводам, чтобы он прислал сюда десять коней Мена золотистой масти». «Я уже говорил с ним», — отвечал домоправитель. «Он утверждает, что Мена строго-настрого запретил ему отдавать хотя бы одного из этих коней. Он так ими гордится только в колесницу госпожи Неферт. Он обязан повиноваться мне». — решительно произнесла Катути, — завтра же лошади должны быть здесь. Но управляющий человек упрямый, Мена считает его незаменимым, и он... — Сейчас здесь распоряжаюсь я, а не тот, кого нет в фивах, — раздраженно воскликнула Катути, — я требую коней, пусть даже вопреки приказу моего зятя. Тем временем Неферт приподнялась на своем ложе. Услышав последние слова Катути, она встала во весь рост и с решительностью поразившей даже ее мать воскликнула. «Я требую, чтобы все приказы моего мужа исполнялись в точности. Пусть любимые его кони остаются в конюшнях. Возьми этот браслет. Его подарил мне фараон. Он стоит дороже 20 коней». Домоправитель внимательно осмотрел усыпанный драгоценными камнями браслет и вопросительно взглянул на катути. Та пожала плечами, потом, кивнув головой, сказала, «Пусть Абша возьмет его в залог, пока не прибудет добыча мена. Вот уже год, как он не присылает ничего маломальски стоящего». Когда домоправитель ушел, Неферт снова растянулась на ложе и устало промолвила, — «А я думала, что мы богаты». «Да, мы могли бы быть богаты», — с горечью отозвалась Катути, но, увидав, что Неферт снова вспыхнула, ласково продолжала. «Наше высокое положение накладывает большие обязательства». «У нас в жилах течет царская кровь», — продолжала Катути, — «и взоры толпы устремлены на жену самого блистательного героя в войске фараона. Никто не должен говорить, что супруг ею пренебрегает». Но куда это подевался Нему? «Я слышу шум во дворе», — сказала Неферт. «Это, наверное, явился визир». катути снова взглянула в сторону сада, в тот же миг вбежал запыхавшийся раб и сообщил, что Бентанат, дочь фараона, сошла у дома со своей колесницы и вместе со своим братом рамери подходит к воротам сада. Неферт тотчас встала со своего ложа и вместе с матерью поспешила навстречу высоким гостям. Когда мать и дочь склонились, чтобы поцеловать одежды царевны, она, отстранившись, сказала, «Держитесь подальше от меня. Жрецы еще не совсем очистили меня от исквернения». «Но, невзирая на это, ты чиста, как окора», — вскричал, целуя отбивавшуюся сестру, семнадцатилетний брат царевны, сопровождавший Бентонат. Юноша воспитывался в доме Сети, но в недалеком будущем должен был покинуть этот храм. — Вот возьму и пожалуюсь Амени на этого сорванца, — со смехом сказала Бентонат. Он во что бы то ни стало захотел сопровождать меня. Ведь твой муж, Неферт, его идеал. Да я и сама не могла вытерпеть. Мне пришли сообщить вам добрую весть. «Отмена — Отмена? — спросила молодая женщина, прижав руку к сердцу. — Да, ты угадала, — ответила Бентонат. Мой отец превозносит его отвагу и пишет, что при разделе добычи ему будет дано право выбирать первым. Неферт метнула на мать торжествующий взгляд, а та с облегчением вздохнула. бентонат погладила неферт по щеке как ребенка затем она увела катути в глубь сада там она попросила ее помочь ей рано потерявшей мать советом в крайне важном деле мой отец сказала она после минутного раздумья пишет что визир ани хочет взять меня в жены и советует мне вознаградить верность этого достойного человека, отдав ему свою руку. Он советует, ты слышишь, советует, а не приказывает. — А ты? — спросила Катути. — А я должна отвергнуть Ани, — без колебания отвечала Бентонат. — Должна? — Решительно кивнув, Бентонат добавила, «Для меня это ясно как день, я не могу иначе». «Зачем же тебе в таком случае мой совет? Я-то ведь хорошо знаю, что заставить тебя переменить решение не в силах даже твой отец». «И даже всемогущие боги», — твердо произнесла Бентонат. «Ты приятельница Ании». а так как я высоко ценю этого человека, мне хотелось бы избавить его от унижения, попытаясь убедить Ани отказаться от своего намерения. Мне хотелось бы держаться с ним так, будто я ничего не знаю о его письме к отцу». Катутти задумалась, опустив глаза, затем сказала, «Визир охотно проводит у меня досуг, мы с ним беседуем, играем». «Но, право, не знаю, могу ли я начать с ним такой важный разговор». «Разговор о женитьбе дело женское», — улыбнулась Бентонат. «Да, но свадьба дочери фараона дело государственное», — возразила Катути. «Правда, в этом случае лишь дядя сватается к своей племяннице. Она ему дорога, и он надеется, что она сделает...» Его будущее, которое внушает ему страх, более счастливым, чем прошлое. Он добрый мягок. Он будет исполнять малейшие желания своей супруги. Он с охотой готов подчинить себя ее твердой воле». Глаза Бентанадзе сверкали, и она с живостью воскликнула. «Именно это и заставляет меня решительно ему отказать». Неужели ты думаешь, что если я унаследовала гордость своей матери и решительность отца, то мне нужен муж, которым я могла бы помыкать? Плохо же ты меня знаешь. Пусть мне повинуются мои собаки, слуги, чиновники, а если угодно богам, то и мои дети». Покорных мужчин, готовых целовать мне ноги, я найду где угодно и могу покупать их, если захочу, целыми сотнями на невольничьем рынке. Двадцать раз уже сватались ко мне, и двадцать женихов я прогнала прочь, но вовсе не потому, что боялась, как бы они не сломили мою гордость и мою волю, напротив, я чувствовала, что они не сильнее меня». Человек, которому я отдам свою руку, должен стоять выше меня, должен быть умнее, тверже и лучше, чем я. Тогда я буду стремиться во за могучим взлетом его духа, смеясь над своей собственной слабостью и восхищаясь его превосходством». Катутти слушала девушку с улыбкой. Так улыбаются люди зрелые и опытные, показывая свое превосходство над фантазерами. «Такие люди рождались лишь в старину», — сказала она. «Но если ты будешь ждать такого жениха в наше время, то придется тебе носить твой девичий локон до тех пор, пока он не посидеет. Наши мыслители далеко не герои, а герои наши отнюдь не мудрецы». Но вот идут твой брат и Неферт. — Так ты попробуешь уговорить они отказаться от сватовства? — снова спросила Бентонат. — Что ж, попробую из любви к тебе, — ответила Катути. Затем, обращаясь уже не только к царевне, но и к ее брату, она сказала, «Амени, верховный жрец дома Сети, был в молодости как раз таким человеком, о каком ты сейчас говорила, Бентонат». «Скажи нам, сын Рамсеса, растущий под сенью молодых сикамор, которые в свое время осенят эту страну, кого из своих товарищей ставишь ты выше всех? Есть ли среди вас хоть один юноша, далеко превосходящий всех остальных высокими помыслами и силой разума?» Молодой Рамери со смехом ответил, Все мы люди обыкновенные, и более или менее охотно делаем то, что должны делать, но еще охотнее то, чего делать не должны. Неужели нет в доме сети юноши, могучего умом, который обещает стать вторым снофру, тутмосом или хотя бы амени? — вновь спросила вдова. — Есть. На этот раз серьезно и решительно сказал Ромери. — Кто же он? «Поэт Пентаур!» — воскликнул юноша. Бентонат вспыхнула, а ее брат с увлечением продолжал. «Пентаур благороден и умен, а когда он говорит, в него вселяются все боги. Обычно мы не прочь подремать во время уроков, но его слова увлекают нас, и даже если мы не всегда в состоянии постичь глубину его мысли, то все же нам ясно, что они возвышенны, и в них содержится истина. Бентонат, затаив дыхание, не отрывала глаз от своего брата. «Ты ведь знаешь его, Бентонат!» — продолжал Ромери. «Он был вместе с тобой в хижине Парасхита и во дворе храма, когда Амени объявил о твоем осквернении. Он прекрасен и величествен, как бог Монту, и, по-моему, он из тех людей, которых, увидав хоть раз, уже нельзя забыть. «А вчера, когда ты уехала, он превзошел в красноречии самого себя. Он влил в наши души огонь. Не улыбайся, Катути, я и сейчас еще чувствую, как огонь этот жжет меня. А сегодня утром нам сообщили, что он удален из храма неизвестно куда и просил передать нам свой прощальный привет. Они ведь не считают нужным сообщать нам, в чем дело. Но мы знаем больше, чем думают наши наставники». Говорят, он поступил с тобой недостаточно строго, бентонат и за это они изгнали его из храма Сети. Мы решили собраться и просить, чтобы его вернули. Молодой Анана составляет письмо к верховному жрецу, и мы все подпишемся под ним. Одному за это не поздоровилось бы, ну а всем вместе они ничего не смогут сделать. Быть может, они одумаются и вернут его. если же нет мы пожалуемся своим отцам, ведь их голоса что нибудь дозначат в нашей стране да это же настоящий бунт вскичала катути берегитесь мальчики амени и другие пророки шутить не любят и мы тоже рассмеялся рамери если они не вернут пентаура я попрошу отца перевести меня в другую школу в гелиополе или хенно а за мной последуют и остальные. Пойдем, Бентонат. Я должен еще до захода солнца вернуться в мышеловку. Прости, Катути, так мы называем свою школу. А вот идет ваш, малютка, Нему. Брат и сестра вышли из сада. Как только провожавшие их женщины повернули обратно, Бентонат с необычайной горячностью сжала руку брата и шепнула ему — «Смотри, не сделай опрометчивого шага, но требование ваше вполне справедливо, и если это в моей власти, я помогу вам».